А где Петровна? Ушла, что ли? Гляди-ка, в самом деле ушла, а я и не видел. И я пойду, хозяин. До завтра. Ты чего такой? Какой? Кислый. Ну, с чего быть сладким? С каких радостей? <с не знаю. По-моему, у тебя всё нормально. Нормально. Было когда-то нормально. Слушай. Хм? Ты как спишь? Спокойно? В каком смысле? Ну, в обычном. Молчу ты. Вот как спишь? Не ворочаешься. Душа у тебя спокойная? Не будет тебя А с чего она должна у меня быть неспокойная? Нечего разве? Да будто бы особо нечего. Завидую тебе. А вот мне нехорошо, что-то... Душа у меня не на месте. Днем-то терпеть можно. Все время на людях работаешь, разговариваешь с кем-нибудь. Вроде как отвлекаешься, вот, всем этим душ прикрываешь. А ночью нет. Ночью никуда не денешься. А как раз денешься, и душа как будто же голая становится, ничем не прикрытая. Да-а-а. Тяжелый случай. Выходит, большого дурака я свалял. Знал бы, что ты такой кисель, я срод бы и не связался с тобой. Душа у него болит. А ты как хотел? Дом от грохоти чистеньким остаться? Нет, дорогуша, так не бывает. За все надо платить. Душа у тебя болит, а дом вот он. Не может, я только для того и родился, чтобы тряпок накупить, дачу построить, ну там машину к старсти не для того же, ясное дело. И ты не для того, другие все. А что ж получается? Вон в универмаге выбросили ковры к празднику. Так что там было? Ну, надо культурно жить. Народ он всё понимает. Иначе бы и не хватало вещей. Да ты просто не допонимаешь. Даже он в газетах пишут, что растёт материальное благосостояние. А зачем вкалывать стараться, если тебе ничего не надо? Ну хорошо. Ну вот у тебя всё. Машина, дача, мебель новую завёз. А дальше что? Дальше? Ну вообще. Душа будет этим сыта? Или ещё что-нибудь запросит? Ну, не вещь я, чего другого? Я развлечение, что ли? Так мы с женой в кино ходим, телевизор у нас хороший. Да я тебе серьёзно. А серьёзно, так чтобы на работе всё было нормально. Тебя, к примеру, скоро мастером поставят. Мастером я не пойду, живую работу не брошу. Только мы опять не об этом, а о другом. Больно ты мудрян и для меня стал. Никак не могу понять, ну что ты хочешь? Так вот, Вот я считаюсь передовой бригадир, так? Конечно. Ну а какой же я передовой? Ну как я живу? Работа, дом. Теперь вот дача. Ну а дальше-то что? Скучно мне. Ах, а вот мне не скучно. Я и делом занимаюсь, и тебе вот советую. У тебя душа к вещам повёрнута. А я верю, люди должны будут жить иначе. Ну-ну, поживём, увидим. Стены дома были уже готовы, крыша обшита тёсом, оставалось закончить с кровлей. Всё, что можно, Семён добыл на заводе, одно выписал на складе, другое достали мужики. Высокий забор вокруг усадьбы казался как нельзя кстати. Во дворе, надежно скрытый от посторонних глаз, лежали добротные доски, листы фанеры, банки с красками и даже два мешка керамической плитки. Во время отпуска Семен доведет дом до ума. Задумавшись, он не обратил внимания на звук пилы. Но, увидев Ираиду, подошел ближе к ним. Полусогнувшись, она стояла около черемухи и разглядывала свой палец. Он увидел на пальце жены кровь, рыжие опилки у ствола черемухи и неровный рваный надпил ствола. Ну чего стоишь, как истукан, бабы пилит, палец себе изуродовал, а он глазеет. Ну возьми пилу. Господи, ну слышишь ты? Ну давай, давай. темён билил. Я утешал себя, уговаривал диск, зачем раненному дереву истекать соками и медленно гибнуть. Зелёный взрыв взметнулся перед домом. И когда во дворе улеглась пыль, Семён ещё долго стоял в оцепенении, как будто слыша предсмертный треск ствола, шум ломающихся веток. Кажется, только теперь понял Семён, что произошло. И вдруг ему захотелось уйти, уйти куда угодно, лишь бы не видеть распластанного во дворе зелёного ворога. Он резко повернулся и вдруг замер на месте, встретившись глазами Игоря. Сынка Наверное, выскочил из избы на шум падающей черемухи. Он стоял и смотрел на отца. Глаза у сына были какие-то нехорошие, темные и совсем чужие. Семен выронил ножовку из рук и пошел было прочь. Но во двор вошел Анатолий. «Срубили!» Ну и молодцы. Слышь, Раида, принеси что-нибудь холодненького. Сосед, а сосед?